Этика ламаизма Избавившись от овидья и вступив с помощью ламы на путь познания праджни, ламаиз тем самым улучшает свою карму и в конечном счете может сделать ее настолько хорошей, что одно это обеспечит ему очередное возрождение в западном рае Амитабы либо на одном из многочисленных небес вместе с божествами и святыми, чья карма позволяет им долго жить в их мирах обитания, оставаясь при этом молодыми и здоровыми. Это практически вершина того, чего могут желать ламаисты, за исключением тех, кто намерен серьезно посвятить себя стремлению к избавлению от перерождений, к выходу за пределы сансары, и кто в соответствии с этим вступает на путь аскезы, медитации, самосовершенствования и тому подобное, то есть на путь ведущий к нирване. Опираясь на тезисы, выдвинутые еще ранними буддистами, ломаизм предусматривает строгие этические нормы существования Речь идет о хорошо известных каждому буддисту десяти черных грехах, которых следует избегать, и десяти белых добродетелях, коим надлежит следовать. В число грехов входят грехи тела, слова и мысли. Грехи тела – это убийство, воровство, прелюбодеяние. Грехи слова – ложь, клевета, злословие и суисловие. Грехи мысли – зависть, злоба и еретические помыслы. Существуют довольно четкие градации и внутри каждого из этих разрядов, будь то убийство или клевета. Причем для каждого отдельного случая свое строго определенное воздаяние. За тяжелые грехи – перерождение в аду, за средние – перерождение в виде бессмысленных животных, монстров, за незначительные либо перерождение в болезненного и недолго живущего человека, в человека с существенными пороками, либо рождение в какой-либо стране вне сферы ломоизма. Страница 384. К числу добродетелей относятся действия, антонимичные грехам, Защита чужой жизни, щедрость, целомудрие, кротость, правдивость, миротворчество, смирение, милосердие, сострадание, стремление к истинному учению. Обладание этими десятью добродетелями – основа для вступления на путь святости. Следующий шаг в этом направлении – овладение парамитами праджни, также имеющими отчетливо выраженную этическую заданность. К числу шести таких парамид относятся подаяние, обед, терпение, усердие, медитация и сама праджня-мудрость. Каждая из них тоже имеет по нескольку разрядов с четким определением тех норм поведения, которые должны им соответствовать. Освоив шесть парамид, ищущий спасения, если он намерен идти к конечной цели и достичь хотя бы состояния бодисаттвы, должен последовательно преодолеть еще пять путей преград. Путь стяжания добродетелей, путь соединения с истиной и борьбы со злом, путь истинной мудрости, путь прозрения и путь достижения цели в процессе освоения и преодоления которых, он, переходя из одной в другую область обитания, становится бодисаттвой. Иными словами, путь к состоянию бодисаттвы, и тем более Будды, число областей обитания которых в ламаизме достигает 13, весьма нелегок. Но при этом в качестве главного условия его прохождения – Выступает до предела нормированное поведение, детерминированное этикой. Выдержать такие испытания могли немногие. Они обычно и обретали ореол высшей святости и считались эталоном. Все остальные лишь ориентировались на этот эталон, ограничиваясь минимумом этической нормы.